Инокентий Белов, сантехник 4, читает Максим Сметанников, глава 1. Взять его! Вот так сразу и жестко с хозяином владенья поступать совсем не гоже. Не тебе, здрасте, не добрый день, и ваш милость, норвестенил. Да, не стал никакие разговоры заводить со мной. Этот пожилой, слишком дорого одетый и внешне очень властный священник сразу же бескомпромиссно отдал понятную его людям команду. Ну и еще ожидаемую имя явно все уже готово к задержанию, неважно в чем виноватого Нора. Как только понял, что есть у меня что-то похожее на таблицу в сознании, и поэтому нет смысла больше вообще чего-то ждать. Поэтому я легко пережил его попытку меня заблокировать, стряхнул эти слабенькие щупальца со стенок своего сознания и сам в ответ надавил на него. Надавил, как ковшом трактора к стене простого пешехода, прижал без возможности даже слова сказать против моей воли. Заблокировал все слова и желания, превратил в безмолвного чурбана на столь мне нужную секунду. А дальше уже сам... Говорю ртом важного сановника. Пока ко мне его люди осторожно приближаются с трех сторон, и еще отворот тоже появились, прямо со спины сзади заходят. Хорошо, что не вокруг стояли, а прятались в укромных местах, чтобы не спугнуть неведающую ничего жертву. Поэтому еще не хватают и не вяжут, потому что добраться нужно до моей тушки. А еще... Они уверены, что я уже нахожусь под ментальным контролем, и так уж сильно спешить некуда. Широко раскрылись его глаза, на пораженном страшной догадкой лице, когда почувствовал этот очень непростой священник мою великую силу. Успел он еще раз поднять руку и крикнуть У-наверное, -у -у -у хотел крикнуть Убить его. М -м да, наверняка именно про такой исход нашего поединка. Заголосил уже истошно паразит этакий, но я уже забрал его полностью под свой ментальный контроль, и поэтому он просто механически добавил «Бирайтесь все отсюда!» Да, тот, чего задумал, захотел тут же меня очень невежливо убить, целого хозяина замка, приблизившаяся ко мне на расстоянии пара метров крепыши вдруг замерли, когда священник прохрипел, все так же неистово и безнадежно пытаясь вырваться из-под моего управления. Все, вон, отсюда, имперская тайна высшего уровня, самого высшего всего на замка, ждать моего приказа на площади. Попытка его не удалась. я еще плотнее ментально присосался в его голове, а теперь контролирую этого церковного вельможу полностью. Командовать от его имени – это мой единственный шанс выжить сейчас на самом деле. Против десятка мощных арбалетов, нацеленных лучшими стрелками империи, и трех десятков его отлично выученных цепных псов – вообще без шансов отбиваться с помощью оружия в физическом теле. Нашпигуют болтами и изрубят мечами в полную безнадежную капусту. Ты... Зачем она вообще нужна, воевать на мечах, когда можно взять под управление главного здесь человека и уже через него отдавать свои правильные приказы? Вот если бы он сразу приказал меня убить, тогда у него шанса выжить не было никакого. Я все равно превратил бы его мозги в детское пюре напоследок могучим ударом, но времени утыкать тогда меня болтами стрелкам точно бы хватило». Но достало одного раза сказать священнику явственно выразить свою волю, как тут же капитан очень внимательно из-за спины, прислушивающийся к его словам, заорал «Пошли отсюда, быстро! Кому не ясно!» и сам первым рванул через ворота, мимо меня и замка. Вышкаленный до самой крайней степени, еще сильно опасающийся неправильно понять приказ, Он даже не бросился ко мне, а по-прежнему очень старательно вслушивается в приказы начальника отряда. За ним тут же сбежали со стен огромными скачками арбалетчики, выбежали из донжона и прочих укрытий. Остальные воины в красивой голубой форме и мгновенно исчезли за воротами. Вскоре я со стражником в воротах и еще парой воинов наверху вместе с властным товарищем остались одни на виду. Видно, что мои стражники уже попрощались с жизнью, когда их взяли ментально под контроль, а очнулись они уже с клинками, вплотную приставленными к телам. «Закрывай ворота!» — махнул я рукой своему стражнику, и вскоре замок остался изолирован от воинов на площади. Немного отвлекся на него и почувствовал попытку вырваться из моего захвата этого явного предводителя, было захвативших мой замок воинов. Не хочет сдаваться без боя. Просто не может поверить, что нашелся. Здесь кто-то гораздо сильнее его самого. Ничего у него не получилось. Силы наши несразмерны явно. Я легко отбил его попытку, ничего даже не меняя в своем давлении. То есть его попытка просто захлебнулась после потери своего освободительного импульса. Здорово, что он сразу не понял, насколько я ментально силен. Пусть совсем не искусен в процессе подчинения, по сравнению с ним, но гораздо мощнее. Голой силой сломил сопротивление, даже и не заметил попыток противостоять мне. Представляться по обязательному этикету и заводить разговоры не стал все же. Хотя как можно объяснить захват чужого замка на опять же чужой территории? Это получается реальная тайная спецоперация имперского спецназа, когда не оставляют свидетелей. Какой бы ты ни оказался владетельный нор, но с чужой таблицей в голове сразу становишься преступником самой-самой высокой и абсолютно тайной имперской власти. Тут уже наплевать на все принципы совместного проживания империи и вольных баронств. Правнятное объяснение потом думать будем. Да и куда эти баронства вообще денутся, когда у них и так очень хороший режим благоприятствования и проживания рядом с империей выстроен. Налоги не платят, поэтому развивают производство, чтобы на безграничный рынок империи свои поделки сбывать? Пругаются и замолчат, тем более, что я здесь вообще случайный, по большому счету, член благородного сообщества. Не обзавелся родственными связями и многочисленными детьми, Так что не стоит за моей спиной никакого серьезного клана. А компаньоны мои — люди, дело, и мое исчезновение по любому поводу принесет только хорошие дополнительные дивиденды. Не заплачут и не зародают, раз теперь опережающие на пару столетий местные самодутные горные мои каталонские печи окажутся у них в личном пользовании. Им такого задела вполне с лихвой хватит, чтобы купить себе и даже детям по четверке лошадей знаменитой шалтайской породы. А мои проблемы – это только мои проблемы. Нужно определенно понимать правильное положение вещей. Ну вот, я вроде все правильно и понимаю. У них ведь нет в голове таблицы с умениями, потому что такие таблицы законным образом только у всех допущенных к этому тайному знанию людей имеются, а все остальные суровейшим образом вне закона. Причем самым наисровейшим подлежат полному лишению всяких прав и долгому мучительному допросу в подвале. Или уже сама тварь немилосердно сломает тебе сознание и выпытает малейшие крохи воспоминаний про своего внезапно воспрявшего из очень долгого сна конкурента? Заводить приличные разговоры с благородным владельцем замка и объяснять, какого такого черта чужие воины делают в его крепости, никто не стал. Что совсем не по понятиям в такие простые и немудрые времена, а является открытым объявлением войны, по большому счету. Объявлением войны империи вольным баронством. Причем далеко не первый раз, а все предыдущие вышли все так же неудачно. Но ведь смогут объяснить все происходящее в моем замке. Собранью благородных норв имперские чиновники обязательно смогут объяснить без всяких проблем, когда получат правильные инструкции и должным образом осветят возникшую дилемму. Поэтому вольные баронства за своего нового нора не встанут. Воевать насмерть не стоит мне такое дело хоть чуть-чуть даже рассчитывать. Поэтому такого злодея нужно сразу хватать и вязать, а уж содержимым его черепной коробки – Займутся именно настоящие профессионалы ментального подавления и доминирования. Так бы все случилось и произошло, окажась на моем месте обычный человек. Или даже владелец таблицы начального уровня, как оставила меня дальше существовать жадная тварь. Только ведь ошибся он, этот поразительно властный по виду старикан, ведь даже довольно быстро свой трагический промах понял, когда попробовал взять меня под ментальный контроль. Он сильно опытный дядька в этом деле, ведь уже тысячи очень разнообразного народа брал за свою, видимо, долгую жизнь под жесткое управление и свое долгое служение твари, добивался всего, что ему было нужно от своих жертв, причем каждый раз и без всяких проблем». Но с такими монстрами, как я, в той же таблице числюсь, конечно, никогда еще лицом к лицу не сталкивался. Не считая, понятное дело, его хозяина, существо просто невероятной, запредельной силой. И поэтому никак не мог ожидать встречи с таким ментальным великаном, когда приехал разобраться с каким-то слишком шустрым в прогрессорстве, но самым обычным нором извольных баронств. Но вот вообще никак не ждал, что окажется связан по рукам и ногам и сможет только повторять мои слова, как попка дурак, потому что тут таких могучих менталов вообще нет и никогда не было. Я один такой здесь остался с невероятной по местным значеньям силой, которую мне передала довольно мучительная смерть падшего бога в рамках им же устроенной таблицы. Уж какой смог, такую ему и устроил, твари этой поганой. Не до разных гуманных вариантов оказалось столь трагический момент. Не пережил испытания горящим самогоном и резким повышением температуры в скальном убежище мой недолгий по сроку хозяин. Почему-то все мои хозяева в этом мире вообще живут недолго, помирают в муках и всегда от моих рук. Нужно запомнить такие итоги нашего общения. Пока я стою на месте, осматриваюсь кругом и понимаю, что выиграл только первый раунд противостояния с одним из хозяев империи, ну или самым приближенным слуг этих хозяев, никак не меньше, а вот выпускать мне его из-под своего пресса вообще нельзя, он тут же возьмет любого из моих стражников под полное управление и прикажет убить меня, тем более... Не стоит отпускать к своим воинам, ведь нет никакого смысла надеяться, что удастся с вельможным ментальным церковником хоть как-то договориться на словах. Типа, вы меня не знаете, а я вас прощаю за такое подлое нападение. Типа, расходимся по своим и забываем друг о друге навсегда. И что его отряд из отборных воинов уедет вместе с ним подальше отсюда, чтобы больше никогда не появляться около моего замка. «Уехать-то они уедут, но очень быстро вернутся, следить и контролировать каждый мой шаг, как только отправят быстрых гонцов за поддержкой в ближайшие города за воинами и в ближайшие храмы, где есть такие же сподвижники с таблицей в головах, чтобы сообщить в столичный город Кташ о том, что появился последователь падшего бога, причем силы просто невероятные, и никак никак объяснимые. — Непримиримые мы враги, как я подозревал, а теперь могу точно увидеть в затаившемся сознании священника. — А, кстати, кто он такой вообще? Пора уже узнать. От этого знания и будем танцевать дальше. — Кто ты такой? Вот мой первый вопрос. — Шестой слуга всеединого бога, — отвечает священник, — это которых у него девять. Вспоминаю я слова мысли твари. «Да, нас девять», — тихо отвечает шестой слуга, как я его теперь буду называть. Но пока не верю, что настолько близкий и к всеединому богу сановник обратил на меня внимание. Приехал в баронство, нашел мой замок и какой-то хитростью захватил его, чтобы потом спокойно дождаться моего возвращения. Хотя почему хитростью? Просто приказал открыть ворота, забравшись в сознание моих стражников. Только где он и где я? Как он смог вычислить меня здесь, даже не подозревая, с кем столкнется в итоге? То есть просто не хочу в это верить, что все так плохо получилось. Ведь это реальный приговор моей новой жизни. Кто еще есть между всеединым Богом и тобой? Никого. «Мы — первые слуги, и ближе нас никого быть не может», — чувствующийся в сознании гордостью, — отвечает мой ментальный пленник. Он очень этим гордится, и даже сейчас изо всех сил показывает мне это чувство. А у меня резко падает настроение после счастливого момента внезапного выживания и пока первой победы. «Это же я против всей империи», — Ее светской и религиозной власти сейчас оказался. Приходит беспощадное понимание ситуации. Если уже за мной приехал такой важнейший в огромной империи человек, то становится понятно, что не жить мне больше во владении Вестенил, не выступать славным и прогрессивным норм Вестинилом, не строить большое новое производство на берегу речки и вообще тут никак не прогрессорствовать. Жизнь моя теперь состоит только в быстром бегстве, ибо противостоять всей мощи империи не смогут никакие вольные баронства и, возможно, даже лежащие за ними королевства. Как только до твари, управляющей всеединым богом, дойдет такое известие, что его давний враг оказался все-таки жив, и уже его какой-то свежесделанный, но очень сильный слуга попался с поличным, Если он такой существует, значит, и падший бог пришел в себя, где-то снова готовит армию своих воинов. Наверное, именно с этим связано очень сильное выступление зверолюдов в прошлом году. Вот ведь не нужно твари о таком пособнике своего врага было знать. Но теперь наверняка узнает. Осознание безнадежности моего положения... Наваливается огромным грузом на мои плечи. Все, все, что я тут создал, будет уничтожено и разрушено, а на меня объявят великую охоту, пока не загонят и не убьют. Но ну, это еще легкая смерть, а вот попасть под ментальный контроль твари, живым или раненым, это просто ужасно. Сколько с тобой воинов? Такой еще важный вопрос. Надо оценить силы врага на моей территории. Здесь шесть шестерок, и у соседнего замка еще два десятка шестерок. Понятно. Около 150 самых отборных во всей империи воинов, гвардейцев этого самого всеединого бога. Они никакой официальной власти в вольных баронствах не имеют. Не могут кого-то из владительных норов или даже их людей хватать и убивать, но я уверен, что теперь это соображение не остановит тварь, то есть империю, ни на секунду. Да и моих компаньонов нет никакого смысла в такие сражения втягивать, чтобы отсидеться снова всем вместе. Сначала они могут и приготовиться воевать на моей стороне, но как только эмиссары всеединого бога объяснят им, Кого они так доверчиво пригрели на своей груди, то меня выдадут без лишних разговоров, выдадут и перекрестятся так, как здесь положено, ибо сражаться за черного демона зла и его пособников никто не станет ни за какие ковришки. Это не их проблемы и не проблемы всех вольных баронств. Это личные разборки, двух менталов, один из которых смог построить мощную империю, а второй ему просто бесславно проиграл. И еще личная война их слуг, как оно оказалось, личное, но сильно неравная. Держа шестого слугу под постоянным контролем, я приказываю воину связать его по рукам и ногам. «Эй, там на стене! Приведите кранила и смотрите за нашими гостями. Как полезут, сразу бейте тревогу!» Я не особо опасаюсь насчет того, что кто-то из гвардейцев или их командиров решит нарушить приказ самого слуги всеединого бога. Неважно, первый он или шестой, они воспитаны в абсолютной преданности именно самим слугам, потому что всеединый бог сам лично не отдает никаких приказов. Все происходит только через его слуг. Он является просто... И никакой серьезной деятельности не ведет, кроме благотворительности и всяких помилований, но еще и выступлений перед восторженным народом, насколько я понимаю, в придворной комариль Кташа. А все первые слуги находятся под постоянным и тотальным контролем твари, живущей где-то под королевским дворцом и около основного храма всеединого бога. Ну, тепло она наверняка не любит, так же, как и падший бог, кондиционеров тут еще нет, так что приходится и жить где-то глубоко под землей, при температуре близкой к нулю. Они же с одной планет, кажется, сюда прилетели, даже чуть ли не на одном звездолете, или все же на разных. Эту тему мне тварь, которая падший бог, развить совсем не успела, теперь я могу только догадываться про это. Впрочем, теперь о месте нахождения твари всеединого бога и все остальное я могу узнать у своего пленника немного попозже. Очень это будет полезная мне информация, которую я могу выкачать из него честно и непредвзято. А сейчас мне нужно его куда-то убрать на время, чтобы серьезно подумать о том, что я должен теперь предпринять для своего спасения и еще спасения всех доверившихся мне людей. Да, о них тоже придется побеспокоиться очень сильно, потому что никого из тех, кто меня знает немного поближе, того же Бродуса или Клафию, здесь точно не оставят просто жить дальше, вывернут наизнанку, собирая все сведения про меня, а потом отправят на ритуальную жертву. Норов компаньонов, наверное, все же так в оборот брать не станут, если я сам не начну поднимать их же на совместную борьбу против имперских захватчиков, а просто исчезну, то вполне возможно, что они даже не узнают, почему тут скоро начнется такая суета. Ну, то есть она уже началась, просто никто про нее из посторонних людей не знает. Да, это правильная мысль. Черт, держать этого слугу под контролем и одновременно думать получается довольно плохо. Понимаю я и приступаю к допросу, заведя маленькими шажками связанного уже пленника в дон Джон. Нет еще правильно сформированного навыка. Подальше из чужих глаз. Дело тут ожидается довольно интимное между двумя повелителями таблицы. Почему я приказал связать его и лично вытащил кинжал с пояса из ножен? Не то чтобы я опасаюсь ментального нового нападения против моей силы. Его возможности еще малы совсем, как я почувствовал. Больше переживаю, что он точно попытается себя убить, если дать ему такую возможность. Наверняка есть какая-то закладка для такого случая в сознании у шестого слуги. Или все же нет... Ведь не могла же тварь как-то заранее предполагать, что через 150 лет полного спокойствия откуда-то вдруг появятся товарищи, явно превосходящие по силе ее или его слуг, а может и вообще оно слуг, чтобы ставить им закладки на принесение себя в жертву, как только кто-то другой возьмет слугу под контроль. — Какой у тебя уровень ментальной силы? — Пятый, — покорно отвечает шестой слуга. Всего пятый? Да в солидном таком возрасте. Я думал, что где-нибудь пятнадцатый или двадцатый окажется. Однако, очень несерьезно. Не дает своим помощникам тварь развиваться хоть немного. Всю энергию у них забирает. Впрочем, может, он один такой слабак, поэтому и носится по окраинным землям империи, как молодой. С другой стороны... И этого уровня ему слегка выхватает хватает по своей служебной деятельности, чтобы выполнять приказы своего повелителя. А у других первых слуг? По-разному. От третьего до седьмого. Да, как-то оно так печально дело обстоит с прокачкой у помощников всеединого бога. Не могут они. Все вместе мне ничего противопоставить на ментальном уровне. Могут только обычной силой задавить. «И это даже отлично, что такая жадная и расчетливая тварь ими управляет. Что бы я делал, если бы шестой слуга оказался примерно пятидесятого уровня по ментальной силе? Заломал бы меня и повез к своему господину, чтобы тот убедился лично сам, как я смог убить его кровного врага своей хитростью? Может, мне бы еще и медаль выдали за такой подвиг невероятный?» Выдали и потом сразу уничтожили, чтобы больше ничего подобного настолько героического натворить не успел. Никак невозможно существовать с таблицей падшего бога в империи всеединого бога. Так что мне нужно просто тихо радоваться таким маленьким значением умений у шестого слуги. И сравнить свои уровни с теми, которые есть у него. У меня они сейчас такие солидные очень, но ведь и деяния я совершил совершенно для всех остальных, причищенных к знаниям таблицы, невозможное. Ментальная сила 42 216, внушение 44 216, энергия 33 216, физическая сила 40 216 и еще 29 216 и 29 216 неизвестные мне умения. У меня при постоянном использовании умений они подросли на одно-два значения за прошедшие несколько месяцев. И теперь все так выглядит. Больше убивать никого не пришлось, слава богу. Сколько у тебя внушений? Десять. Негромко отвечает пленник. Ну, очень часто им пользуются, так что немаленький такой уровень понятен. Всю свою долгую жизнь применяет и нарабатывает потенциал. Энергия. Четыре. Ага, это умение вообще не развито. Не дает слишком большого запаса силы тварь своим слугам, чтобы никак не рисковать своим положением. Физическая сила? Шесть. У всех слуг так? Нет, у меня самое большое, потому что я из воинов в первые слуги попал. Сколько у остальных? От одного до четырех. Ну вообще не дает силу физическую своим слугам качать почему-то. С другой стороны, драться и махать мечами явно не их дело. Вокруг всегда куча умелых гвардейцев, которыми они должны управлять. Что дальше, спрашиваю я, надеясь теперь получить ответы, что у меня самого скрыто там, под непонятной тарабарщиной. Регенерация. У меня уровень 3. А, значит, регенерация, как я и подозревал раз на мне раны за несколько минут заживают. Уровень очень маленький. Даже непонятно, почему такое маленький, если слуги для тварей довольно важны. Или не очень. Ну, не знаю. Новых же нужно долго и подробно в курс дела вводить. А такие опытные должны много лишних хлопот с самой твари снимать. Непонятное на самом деле решение держать столь нужное для жизни в средневековье уменье На таком низком уровне или только от болезней слуг лечит. А если тебя где-то ранили, то сам дурак. Вполне возможно, что и так дело обстоит. Дальше. Тут много разговаривать мне не нужно. А лучше поскорее важнейшую информацию получать. Пока гвардейцы на штурм замка вдруг не пошли. Мало ли, как у них шестым слугой на такой случай договорено. Хотя, опять же, представить, что первую слугу кто-то так легко возьмет под контроль за пару секунд, и у них на глазах, да еще понять это простым воинам, но очень трудное дело. Сложно себя представить и еще труднее оказаться готовым к такому захвату. Познание четвертый уровень. Ладно, это пропускаем, потому что слово понятное, значит, и у меня оно работает. Вот как четко предсказала будущие проблемы. Дальше... Вдруг у местных в таблице еще что-то есть? Тварь местная уже очень много лет правит и управляет. Могла бы что-то поинтереснее моей твари придумать. И шестой слуга меня не разочаровал. Послушание. Двенадцатый уровень. А, вот и новый наворот. Какое-то еще послушание появилось. У меня его точно нет, если именно в цифровом обозначении. «Впрочем, почему какое-то? Очень даже нужное умение для всех слуг, и уровень самый высокий. Как получаешь уровни в послушании?» «После каждой проверки поднимается на одну единицу. Значит, шестого двенадцать раз как-то хитро проверили, не дает расслабиться тварь своим слугам. Сколько лет служишь слугой? Вот еще такой интересный вопрос». За сколько можно подняться до таких невысоких высот в таблице? 48 лет. Да, солидный срок. Самому, наверное, лет 65-70, а выглядит гораздо моложе. А остальные слуги от новичков до 90 лет. Точно дает возможность пожить побольше, с даже такой низкой регенерацией и тварь своим верным слугам. Дальше. «Больше ничего в таблице нет». «Ладно, как я и думал. Это мне сейчас уже не так важно, когда немного в ее значениях разобрался. Теперь расспрошу его про жизнь нашу грешную. Откуда погоня пришла и почему вообще сюда пришла?» «Как узнали про меня?» «От купца Астанила и в ратуши Петрума. А почему начали узнавать и меня искать?» «Новая продукция появилась на рынке. Высокий уровень производства». Вот, какими-то совсем неместными словами заговорил шестой слуга, не средневековыми такими. Это явно от самой твари идет такое задание искать двигателей прогресса, которые она точно хочет тормозить. Что с такими делают, кто более высокий уровень производства показывает? Забираем всех, кто этим занимался, отвозим в ктаж, А с мастерскими, которые его делают, уничтожаем. Обычно сжигаем, огонь все скрывает, изделия изымаем и в озере топим. После показа самому первому слуге всеединого бога. Еще понятнее. Производство точно будет не сохранить. Оно стоит на открытой местности и кроме обычного чистокола ничем не защищено. Да и замок не сможет задержать серьезное нападение мимо своих стен. Впрочем, к поляне у реки, где все производство сосредоточено, Можно легко подойти с нескольких сторон. А там, куда задержанных девают, явно что-то он не договаривает. В тюрьму всеединого бога. Где она находится? Рядом с королевским дворцом и первым храмом. Понятно, ждет тут всех приближенных ко мне людей жесткая зачистка. И купца Астанила я, получается, тоже подвел под монастырь. И его, и его семью, и его продавцов в лавках тоже, наверное... Да, знал бы, что тут так пристально за малейшим прогрессом в производстве присматривают. Остался бы простым воином в отставке и делал бы его по чуть-чуть. Но теперь уже поздно каяться и себя ругать. Все это уже случилось и ничего не изменить. На мой явно заметный след прогрессорства встали имперские шейки а мой новый титул меня никак не защитит от беспредела. Это многое меняет. Так просто тайком бросить производство и замок нельзя, чтобы уехать небольшим количеством отсюда с концами. Нужно своих людей куда-то пристроить обязательно. Кто еще в отряде знаком с тем, что нужно здесь делать? Никто. Почему? Все решаю я один. Он еще продолжает гордиться своими возможностями. А где сам останил? его семья? В моем отряде едет. Семью пока не брали. «Почему не брали?» «Так за тобой поехали». «Грубовато даже», — отвечает пленник. «Что будут твои люди делать, если ты скажешь им вернуться в Петриум без тебя и отпустить там Астанила?» Выполнит приказ. Что же еще?» Немного удивился Шестой даже под моим контролем. «Так уже сильно легче, что они вскоре на штурм не пойдут». И еще власть слуг здесь абсолютная и неприкасаемая настолько, что приказания будут долго и старательно исполнять, пока не доложится и не получат новые, конечно».